глава семнадцать алмаматер всякое кому довелось учиться в университете как бы ни была кратковременная и бесславная его ученая карьера не может не вспоминать с умилением и нежностью о своей старой Алма-Матер и о товарищах в то время он еще не был знаком с заботами расстроенным здоровьем людской бесчестностью нищетой тревогой о завтрашнем дне. Игра еще только что началась и не успела надоесть ему. В каком веселом радужном свете являются первые юношеские пирушки, теперь утратившие прелесть новизны и сохранившиеся как механическая привычка, с каким увлечением юность набрасывается на стаканы, с каким диким усердием осушает их. Старые эпикурейцы, которым пришлось заменить роскошные блюда яйцом с мятку и стаканом воды, любят смотреть на людей с хорошим аппетитом, и я надеюсь, что вряд ли найдется возраст, когда человек превратится в такого угрюмого философа, что будет без удовольствия смотреть на счастливую юность. Несколько недель тому назад... Возвращаясь домой после поездки в старый Оксфордский университет, где провел часть своей жизни мой друг мистер Артур Пенденис, я ехал по железной дороге в обществе молодого студента коллегии Святого Бонифация. Он ухитрился добыть экзеат и удрал в Лондон, и всю-то дорогу болтал и трещал без безумолку сначала до конца поездки, которая кончилась слишком скоро для меня, потому что я не уставал слушать добродушную болтовню и веселый смех этого славного парня. Когда же мы прибыли в Лондон, он устремился к извозчикам, чтобы поскорее попасть в город и насладиться ожидавшими его удовольствиями. Он покатил на лихаче сияющим лицом, а ваш покорнейший слуга забрал свой саквояж, поплелся к дилижансу, Забрался на империал и терпеливо ждал отъезда, стиснутый между евреем-разносчиком, курившим скверные сигары, и лакеем какого-то важного барина с пуделем. Мы дожидались, пока не набрался полный комплект пассажиров и багажа. Тогда наш возница тронулся в путь. Мы не торопились в город. Никто из нас не стремился особенно в этот дымный Вавилон. Никто не мечтал об ужине в клубе, ни о вечере в казино. Еще несколько лет, и мой юный спутник тоже перестанет спешить. Железных дорог еще не было в то время, когда Артур отправлялся в славный Оксбриджский университет. Он явился туда в дирижансе, битком набитом старыми студентами и новичками, ехавшими для поступления в университет, в сопровождении родственников или учителей. Толстый старый джентльмен в серых чулках из Сити, сидевший подле майора Пендениса против бледнолицого юноши своего сына, ужасно перепугался, узнав, что дилижансом в течение двух-трех переездов правил мистер Фокер из коллегии святого Бонифация. Мистер Фокер был дружен со всеми, не исключая кучера, и правил, как сам Том Гикс. Пен сидел на империале, рассматривая с величайшим любопытством и удовольствием дилижанс пассажиров и местность. Сердце его затрепетало от радости, когда перед ним открылся славный университет с своими башнями и шпицами, высокими вязами и сверкающей рекой. До поездки в Оксбридж — Пен остановился на несколько дней у майора в Лондоне. Майор Пен Денис находил, что гардероб юноши не мешает пополнить и подновить, а Пен с своей стороны ничего не имел против новых сюртуков и жилетов. Каких только жертв не приносил дядя самоотверженному племяннику. Лондон превратился в мертвую пустыню, Пел Мел обезлюдил Даже офицеры улетучились из города. В клубах ни души. Майор посетил с племянником два-три из этих учреждений и в одном из них внес его имя в список кандидатов. Эта любезность опекуна доставила Артуру непомерное удовольствие. Он с чувством истинной признательности читал свое имя и титулы. Артур Пенденис Эсквайр из Ферокса. В графстве таком-то, член коллегии святого в Воксбриджа, предлагают майор Пенденис и виконт Колчикум. — Тебя будут баллотировать через три года, когда ты получишь степень, — сказала опекун. Пену хотелось, чтобы эти три года уже прошли. Он смотрел на выштукатуренную залу, на обширные библиотеки и гостиные, словно на собственное владение. Майор посмеивался себе под нос, глядя на величественную осанку простодушного малого. «Последний съездил однажды с Фокером в школу серых братьев, где они возобновили знакомство кое с кем из старых товарищей». Ученики сбежались к воротам поглазеть на кабриолет и с почтительным удивлением любовались на гнедую лошадь, на шнурки или врею важного выездного лакея — ступида. Пока гости толковались своими старыми приятелями, прозвонил колокол, возвещая о начале вечерних занятий. Грозный доктор проследовал в школу с латинской грамматикой под мышкой, При виде его Фокер съежился и отступил, но Пен краснея подошел к достойному педагогу и поздоровался с ним. Он невольно улыбнулся, взглянув на латинскую грамматику, которая так часто разгуливала по его голове в старое время. Благодушный от природы он не питал никакой злобы за старое и был очень доволен собою и всем окружающим. Отсюда они отправились на пивоварню Фокера. Она занимала целую группу зданий по соседству с серыми братьями, а имя знаменитой фирмы было вытеснено золотыми буквами на вывесках бесчисленных кабаков, содержимых ее вассалами в соседних кварталах. Юный владыка Бочек и его приятель были встречены младшим пайщиком фирмы весьма почтенным джентльменом, который поставил перед ними кружки с таким забористым портером, что не только молодые люди, но и лошадь, которой правил мистер Гарри Фокер, по-видимому, поддалась действию крепкого напитка. По крайней мере, она помчалась домой таким бешеным галопом, что разносчики и дамы, переходившие улицу, то и дело рисковали попасть под колеса, Подножка экипажа задевала за фонарные столбы, а ступида так встряхивала, что страшно было смотреть. Майор был очень доволен сближением Пена с своим новым знакомцем. С величайшим интересом слушал безыскусственные рассказы мистера Фокера, угостил молодых людей прекрасным обедом в Ковенгарденской кофейне, откуда они отправились в театр но в особенности был обрадован, когда мистер и леди Агнеса Фокер пригласили майора Пендениса и мистера Артура Пендениса на обед в Гросвенор стрит «Получив доступ в дом леди Агнесы Фокер, сказал он внушительным, почти торжественным тоном, соответствовавшим важности случая, «Ты должен, друг мой, уцепиться за это знакомство» если тебе случится быть в Лондоне. Никогда не забывай сделать визит в гросвенор стрит Советую тебе прочесть повнимательнее у Дебрета и запомнить генеалогию и родственные связи Рошервилей и при случае, когда будешь у них в гостях, вернуть что-нибудь этакое, любезное, какую-нибудь лесную историческую справку или воспоминание, Тебе ведь это легко, при твоей поэтической фантазии. Сам мистер Фокер весьма достойный человек, хотя не блещет утонченностью и невысокого образования. У него есть маленькая слабость. Подчевать гостей портером собственной фабрикации. Не отказывайся ни под каким видом. Я сам его пью, хотя мой желудок не выносит никакого пива. И точно! Героизм и самоотвержение майора были так велики, что он, не сморгнув, пожертвовал своим желудком за обедом, когда мистер Фокер отпустил свою обычную шуточку насчет настоящего Фокеровского. Надо было видеть гримасу майора, когда почтенный старый коммерсант повторил эту древнюю известную всему Лондону шутку. Леди Агнеса, нежнейшая из матерей, Добрейшая, хотя отнюдь не умнейшая из женщин, души не чаяла в своем Гарри, обласкала его приятеля и немало удивила его рассказам об ужасающих трудностях, которые ее милому мальчику пришлось преодолевать в школе. Она выразила опасение, что учение вредно отозвалось на его драгоценном здоровье. Фокер-старший захохотал, слушая эти речи, а наследник фирмы лукаво подмигнул своему приятелю. Затем леди Агнеса принялась рассказывать историю своего сына с первых дней его рождения, как он страдал от кори и коклюша, как его тиранили в этой ужасной школе, куда мистер Фокер поместил его, потому что сам в ней воспитывался, и как она зла на этого дрянного доктора, которому никогда-никогда не простит». Проведя часа два в разговорах о своем сыне, леди Агнеса решила, что господа Пенденисы очень приятные люди. Когда же майор расхвалил жареных фазанов, Миледи сообщила, что они из Лонгвудского парка. Это было очень хорошо известно майору. И выразила надежду, что ее гости не откажутся посетить Лонгвуд на Рождество или на вакациях, когда Гарри приедет домой. «Молодцом, дорогой мой!» — сказал Пенденис Артуру вечером, когда они собирались спать. «Ты очень кстати!» — вернул словечко об Азинкуре, где отличился один из Рошарвилей. «Положим, леди Агнеса ничего не поняла, но для начинающего это хорошо. Очень хорошо. Хотя, к слову сказать, тебе не следовало бы так краснеть». «Помни, Артур, что раз ты принят в хороший дом, тебе ничего не стоит завести связи с лучшим обществом, быть принятым в лучших домах, как и в худших, конечно. От человека зависит, что предпочесть. Подумай об этом, когда будешь учиться в Оксбридже, и ради Бога, будь крайне осмотрителен в выборе знакомств». Первый шаг, самый важный шаг в жизни – Кстати, написал ты сегодня матери? Нет? Напиши непременно. До отъезда да пошли карточку мистеру Фокеру. Покойной ночи. Пен написал забавный отчет о своих похождениях в Лондоне, о театре, о посещении школы, о пивоварне и об обеде у мистера Фокера, своей дорогой матери, которая молилась за него в опустевшем доме Ферокса. Сколько раз она читала и перечитывала с Лаурой это и последовавшие за ним письма, и какие бесконечные чисто женские разговоры велись над ними. Ведь это был первый шаг Пена на житейском пути, на этом опасном пути, где лучшие люди оступались Сильнейшие падали, братья-путники. Пусть любящая рука поддержит вас на этой тропинке. Пусть правда служит вам путеводителем. Милосердие прощает ваши ошибки, и любовь сопровождает вас. Без этого света странник движется во тьме, и путь его уныл и мрачен. Итак. Дилижанс остановился у ворот старинной уютной гостиницы Тренчера в Оксбридже, и Пен любовался величавыми башнями и шпицами, возвышавшимися над старинными кровлями города. Доктор Портман заранее списался насчет Пена с мистером Боком, тьютером коллегии святого Бонифация, и как только майор привел в порядок свой туалет, Для внушения надлежащего уважения тютеру они отправились с Пеном по главной улице, миновали высокие ворота коллегии святого Георга и направились к коллегии святого Бонифация, где сердце Пена снова забилось при виде старинных, обвитых плющом ворот коллегии. Они увенчиваются башней, почти сплошь одетой ползучими растениями, украшенной изображением святого именем которого названа коллегия, и многочисленными гербами знатных жертвователей, швейцар указал им старинную башню в углу четырехугольного двора, и оба джентльмена направились к ней. Все окружающее точно отпечаталось в душе Пена, красивый фонтан, бивший среди зеленых лужаек, Часовня с высокими окнами налево, коллегия с остроконечным фонарем и круглым окном направо, подъезд из которого выходил величественный директор в шумящей шелковой мантии, очертания окружающих построек, приятно разнообразившиеся резными трубами, серыми башенками и причудливыми шпицами. Все это было схвачено пеном с быстротой, свойственной первым впечатлением». Майор же смотрел на все окружающее равнодушным оком опытного мужа, которого не занимает живописность обстановки, и чьи глаза потускнели от блеска Палмельской мостовой. Самая обширная коллегия в Оксбридже — коллегия святого Георга с ее четырьмя дворами, пышным зданием и садами. Георгийцы, как называют студентов этой коллегии, носят платья особенного покроя, и относятся к остальным студентам с немалым высокомерием. Маленькая коллегия святого Бонифация выглядит хижиной отшельника в сравнении с своей огромной соседкой, но, принимая в расчет ее размеры, она пользуется исключительной славой в университете. В ней господствует прекрасный тон. Лучшие фамилии некоторых графств с незапамятных времен посылают своих юных представителей – в коллегию святого Бонифация. Студенты коллегии Бонифации отличаются по части ученых отличий и наград. Их лодка третья на реке. Хор не уступает даже хору святого Георга. А пиво лучшее в Оксбридже. В уютной старинной зале с панелями вокруг статуи святого Бонифация работы Рубильяка развешаны портреты знаменитейших членов коллегии. Тут вы можете видеть ученого доктора Гридля, пострадавшего при Генрихе VIII, и архиепископа Буша, который поджарил его на костре, лорда главного судью Гикса, герцога Сент-Дэвида, канцлера университета и члена коллегии, поэта Спрота, которым по справедливости гордится коллегия, доктора Блога, приятеля доктора Джонсона, который навещал его в коллегии святого Бонифация, и других законников, ученых, богословов, портреты которых красуются на стенах, а гербы отсвечивают изумрудами и рубинами, золотом и лазурью под лучами солнца, проникающего сквозь высокие окна столовой. Достойный повар коллегии, один из лучших мастеров этого дела в Оксбридже, а погреб ее славится как обилием, так и достоинством своих вин. В это тихое пристанище явился Пен, опираясь на руку дяди. Они быстро достигли апартаментов мистера Бока. Этот учтивый джентльмен уже получил уведомление насчет Пена от доктора Портмана, который восторженно отзывался о семье, состоянии и личных достоинствах молодого человека. Портман рекомендовал тьютеру Артура как молодого джентльмена, состоятельного землевладельца, потомка одной из древнейших фамилий в королевстве, характеры дарования которого при надежном руководстве, без сомнения, принесут честь коллегии и университету. Ввиду такой рекомендации тютор отнесся очень любезно к новичку – И его опекуну, пригласил последнего обедать в общую залу, так как майору, без сомнения, приятно будет видеть своего племянника в студенческом костюме, а после обеда зайти к нему распить бутылочку вина. Далее, под влиянием все того же лестного отзыва о мистере Артуре Пенденисе, он предложил ему занять лучшее помещение в коллегии Помещение одного джентльмена-пансионера, недавно освободившееся, когда ученые-мужи, светило коллегии, примутся любезничать, так уж их никто не перещеголяет. Поглощенные своими книгами, отрешившиеся от мира в силу своих занятий, они вкладывают в свои комплименты и шутки столько торжественного величия, что, кажется, слышишь шелест и шорох их парадных шелковых мантий. Шелк и бархат не надеваются для всякого встречного и поперечного. Раскланявшись с тютером, майор и его племянник вышли в приемную мистера Бока, очень элегантную комнату, убранную турецкими коврами, где уже ожидал их человек с полным ассортиментом студенческих шапок и сюртуков, из коих Пен мог выбирать любые, вознаградив портного приличной мздой. Он даже вздрогнул от удовольствия, когда суетливый портной, примерив ему студенческое облачение, объявил, что оно сидит превосходно. Тут же мистер Пен надел и шапочку, несколько на бикрень, как носил фиди младший учитель в школе серых братьев. Затем он с немалым удовольствием осмотрел себя в большое зеркало в золоченой раме, украшавшее приемную мистера Бока. Университетские богословы, надо заметить, питают пристрастие к зеркалам и прихорашиваются перед ними в своих мантиях не хуже любой барыни. Затем Дэвис... Нечто вроде рассыльного или служителя с ключами в руках повел майора и пена, раскрасневшегося от удовольствия и смущения, в своем новом академическом облачении, в помещение, назначенное для новичка, освободившееся после отъезда прежнего жильца, мистера Спайсера. Обстановка его оставалась здесь и продавалась по сходной цене, Майор Пен Денис оставил за племянником более ценную мебель, но отвергнул с презрением. Согласие Пена видно, впрочем, шесть гравюр, изображавших охотничьи сцены, и четыре снимка оперных танцовщиц в газовых платьицах, составлявшие художественную коллекцию прежнего жильца. Затем они отправились в столовую, где Пен уселся обедать с своими товарищами-новичками — а майор за почетным столом с начальством коллегии и другими опекунами и родителями, явившимися в Оксбридж, помещать своих сыновей. После обеда зашли к мистеру Боку распить бутылочку вина, а там в капеллу, где майор, сидя на передней скамейке, мог любоваться профессором, ученейшем доктором Доном, который величаво восседал на резном кресле под органом, с огромным молитвенником на коленях. Истинное воплощение сурового благочестия. Новички держали себя важно и благопристойно, но Пен был крайне шокирован поведением Фокера, который, явившись очень поздно, шептал и пересмеивался с полдюжиной джентльменов, своих приятелей, словно в театре. Вернувшись в гостиницу, Пен не смыкал глаз почти всю ночь, Так не терпелось ему начать студенческую жизнь и поселиться в собственной квартире. О чем он думал, ворочаясь с бока на бок в постели? О матери, которая осталась дома, но душой уносилась к ненаглядному сыну. М да, будем надеяться, что он вспомнил о ней в эту ночь. О мисс Фотрингей и о своей любви — которая доставила ему столько бессонных ночей, столько горя и мук. Да, он вспомнил о ней и покраснел, и если бы вы были в его спальне, и свеча была бы зажжена, вы увидали бы, как вспыхивало его лицо и услыхали бы бессвязное проклятие, которое вызывало в нем воспоминания об этом несчастном эпизоде. Уроки дяди не прошли даром». Туман, застилавший его глаза, рассеялся, и он увидел, что такое его возлюбленная. Подумать, что он, Пенденис, был рабом подобной женщины, ее игрушкой, что он упал так низко, добровольно окунулся в грязь и не далее, как несколько месяцев тому назад, мечтал назвать своим тестем Костигана. «Бедный Смерк», — вспомнил он внезапно и рассмеялся, — Я ему напишу и постараюсь утешить беднягу. Не умрет от любви, майор. Если бы его тоже томила бессонница, услыхал бы немало подобных восклицаний, вырывавшихся у Пена в эту первую ночь его пребывания в Оксбридже. Быть может, юноша, который собирался начать завтра новую жизнь — «Лучше бы было провести ночь в другом настроении». Но житейская опытность явилась перед ним в образе старого эгоиста-майора, а Пен, как без сомнения заметил читатель, при всей своей пылкости легко поддавался чужому влиянию, при всем своем чистосердечии обладал большим тщеславием, был эгоистичен, несмотря на великодушные порывы, и довольно легкомыслен, как все люди такого характера, Шестимесячная страсть оказала на него глубокое влияние. Неизмеримая пропасть отделяла теперешнего разочаровавшегося в любви Пена от 18-летнего влюбленного мальчика. Таким образом, Артур Пенденис далеко превосходил опытностью своих товарищей, что в связи с высокомерным и повелительным характером дало ему возможность взять верх над ними. Утро они провели с дядей, В украшении будущих апартаментов Пена столовая и чайная посуда мистера Спайсера находилась в плачевном состоянии. Лампы были разбиты, а книжные шкафы далеко не так объемисты, чтобы поместить всю массу книг, наполнявших ящики, заготовленные Фероксе для отправки Артуру. Ящики эти были получены спустя несколько дней. Пен расчувствовался при виде хорошо знакомого милого почерка на надписях, тщательно уставил книги своих старых друзей, уложил куда следует белье, скатерти, салфетки, отобранные Еленой, баночки с вареньем, увернутые в солому Лаурой и все прочие незатейливые домашние приношения.